Глава 28. Благодарный слушатель. Капитан Ворона, гестатор из изумрудного эфира, сказал доктор Улам, между делом всматриваясь в продолговатую бутылку с чем-то подозрительно напоминающим забальзамированную почку. Кто-то из изумрудного эфира не дослушало Локон. Дегустатор? Не дегустатор, а гестатор. тот, кто вынашивает и питает. Ворона, носительница агрессивного подвида изумрудного паразита. В преданиях вашей планеты таких, как она, называют споруфагами, хотя мне этот термин кажется не слишком точным. Вот скажи, откуда берутся споры? Слун ответил Улокон. Ну да, кивнул Улам. Слун Так же, как и еда сама по себе рождается на кухне, а гончарные изделия материализуются из ниоткуда на зефирных островах. Не кажется ли тебе, что ты упускаешь какой-то важный этап? Ведь не может всё это возникать как по волшебству. Мм, то есть ты спрашиваешь, откуда на лунах взялись споры? Или точнее, «Что их производит, м?» «Понятия не имею», — развела руками Локон. «Вообще-то, ей бы следовало задуматься об этом гораздо раньше». Лаам подался к девушке и повертел у нее перед носом колбой с консервированной почкой. «Как насчет сделки?» — подмигнул он. «Соглашайся. С этой почкой твоя моча будет благоухать сиренью». Мм, это ж, спасибо. Может, тогда продашь свою? Мм, ну, спасибо, я и от этого откажусь. Как эгоистично, воскликнул Улам. А ведь целых две почки это для человека перебор. А сколько их у вас, можно узнать? Душе, хмыкнул Улам. Тише. Нас подслушивают. Да нет же. Я имел в виду очков в твою пользу, пояснил Улам. Покачав головой, он поднялся на ноги. Так или иначе, ваши луны, родина прожорливых созданий, известных как эфиры. Истинные эфиры на других планетах существуют в симбиозе с людьми, но ваши превратились в ненасытных, агрессивных, плодовитых ублюдков. Мне не разрешили употреблять это слово, смутил и слокон. Ну, оно всего лишь означает, э, оно означает примерно то, что ты под ним подразумеваешь, только выражается это гораздо деликатнее. В общем, эфиры на лунах самопроизводятся бесконечно. Каждый эфир имеет связь с первичным элементом, будь то фауна, атмосфера, силикат, Эфиры и без того опасны, а ваш подвиг ещё и очень нестабилен. Чуть запахнет катализатором, в вашем случае водой, как эфиры начинают высасывать инвеституру прямиком из духовной реальности и за счёт неё расти с невероятной скоростью. Удивительный процесс. Локана обдумала услышанное и поняла, что вопросов стало только больше. Раньше не решилась бы их озвучить, ведь она была воспитанной девушкой и прекрасно понимала, что никто не обязан ей ничего объяснять. Но в уламе было что-то такое, от чего стесняться в его обществе она переставала. Разумеется, дело было только в нём, а никак не в том, что она изменилась. А как ворона умудрилась вступить в контакт с этим существом, поинтересовалась локон. Я не смог найти удовлетворительного объяснения, признался Улам, убирая сосуд с почкой на специальную полку для сосудов с почками. Некоторые утверждают, что с порофагом можно стать, если искупаться в море, другие, что для этого надо отведать каких-то особых спор. Значит, по одной из версий, она его всё-таки продегустировала, спросил Локон. Возможно, сказал Улам, закатывая рукав сюртука и являя на мертвенно-сером предплечье ухо. У вас на руке ухо, воскликнула Локан. Хм, ну да. Но почему? Потому что когда я посадил его на внутреннюю сторону бедра, меня постоянно отвлекало шуршание собственной одежды, объяснил Улам. А разве голова не лучшее место для ушей? Там у меня уже есть два уха, сказал Улам. Как ни крути, но положение у вороны Аховой теперь она напрямую связана с изумрудным эфиром, растущим на Луне. Для выживания ему требуется вода, а на Луне её нет. Поэтому эфир заражает людей на вашей планете. Тем и кормится Лозы внутри капитана вороны невероятно прожорливы и безустанно сосут из неё влагу. Точно так же они паразитируют и на многих других спорофагах, чтобы напитывать этой водой гигантский материнский эфир на Луне. Как этот процесс происходит, признаюсь, я пока не разобрался. Но ведь лоза спасла вороне жизнь, заметил Локон, уберегла её от пули. "Все верно", подтвердил Улан, защищая Ворону. "Эфир защищает себя, но он безрассуден, ненасытен. Он не способен мыслить рационально, поэтому высасывает из своего носителя все соки досуха. Организм спорофага ослабевает, а эфир паразитирует дальше, не зная меры. Я слышал, что несчастные очень страдают от своего недуга и в конце концов умирают, причём всегда. Луна милосердная пробормотала Локон. Мне её почти жаль. Чудовища вроде вороны знают не понаслышке, что такое душевные трабмы. Кто же больший монстр, сам убийца или общество, что побудило его стать убийцей? Локон понимающе кивнул. На этот вопрос сложно ответить, сказал Улам. Однако я могу ответить на вопрос, где скрывается настоящий монстр. Вон, в том ящичке. Я приделал ему аж семь лиц. Семиликий. Локан покосилась на ближайший стол. Верхний ящик непрестанно дрожал и гремел. Локан сделала вид, что её это ничуть не беспокоит. Что ж, «Теперь я хотя бы знаю, почему матросы боятся ворону», — сказала Локон. «Они не осмеливаются на мятеж, потому что понимают, с лозами защищающими свою хозяйку им не совладать». «Так и есть», — кивнул Улам. «Я почти не сомневаюсь, что капитан могла бы убить любого из подчиненных без всяких последствий для нашего похода. Но она, конечно, не перебьет всех». «И дар бессмертия ни к чему, коль нужно ставить парус одному. Так, по крайней мере, гласит новомодная мудрость». «М-м-м, звучит довольно старомодно», — заметила Локон. «Народная мудрость, я хотел сказать», — поправился Улаам. «Кажется, язык, которым я пользуюсь, порядком износился. Раньше я мог его даже в трубочку свернуть. Кстати, это врожденная способность». Ты в курсе, лишь каждый четвёртый язык на такое способен, и Улам уставился на губы Локан. Локан категорически помотала головой. Проверять при Уламе, способен ли её язык на такие выкрутасы, не хотелось. Вместо этого она решила выяснить, что же именно задумала капитан. Ворона совершенно осознанно ведёт команду к краю пропасти. Неужели она вознамерилась отправиться в плавание по грозным водам только потому, что умирает? Чего добивается? Напоследок пожить полной жизнью? Как думаете, долго ей осталось? спросил Локон. Сложно сказать, пожал плечами Улам. Я слышал, этому недугу обычно хватает года. Подозреваю, что ворона заразилась значительно раньше. Держится она хорошо, но очень сомнительно, что протянет ещё несколько месяцев. Счёт идёт на недели, а может уже и на дни. Я заметил, что ей беспрестанно приходится пить, чтобы не зачахнуть. Она постоянно на грани обезвоживания. Логан получил ещё один кусочек головоломки. Вы она даже представить не могла, сколько ещё частей нужно собрать, чтобы сложилась полная картина. Ты что, ты ещё хочешь узнать? Но боишься, осведомился Улам. А то, понимаешь ли, мне досталось восьмое лицо, и я подумываю посадить его, хмм, на солнечные сплетения. Там как раз есть местечко. Как работают полуночные споры? спросил Логан. Улам нахмурился. Молча раскатав рука в сюртука, он приблизился к локон, наклонился и внимательно осмотрел ее одним глазом. «Хойт!» — позвал Улам. И он гавошел. Локон даже не подозревала, что я околачиваюсь снаружи. «Это ты дал, локон, полуночные споры?» — спросил Улам. «Не-а». «Хорошо», — сказал Улам. А то я уже начал беспокоиться, что я дал их у его, взволнованно воскликнул я. Уж простите, дурака, я был уверен, что это лакричные конфетки. Улам вздохнул и сложил на груди руки. Локон невольно задумалась об его ухе на предплечье, наверняка ведь прищемил. Интересно, что судовой врач при этом ощущает? Локон Полуночные споры самые опасные, сказал Улам. Им нужен кто-то, кто мог бы подпитывать их влагой. То есть, как в случае с капитаном Вороной? Именно, подтвердил Улам. Но полуночные споры подпитывать требуется ровно столько, сколько они действуют. А как они действуют? Они создают полуночный эфир, пояснил Улам. или полуночную сущность. Это капля слизи, имитирующая ближайший объект или существо. Эфир остаётся под контролем до тех пор, пока отдаёшь ему подпитку. По сравнению с остальными спорами, штука довольно полезная, но и довольно отвратительная. Если будешь с ним упражняться, Улам запнулся, глядя на Локан. Когда будешь с ним упражняться, держи при себе запас воды и серебряный ножик. Многие спорровщики применяют полуночный эфир для шпионажа. Но будь осторожна, сгусток эфира не должен быть слишком крупным. 4-5 дёрен не больше. Если твоё творение получится чересчур большим, есть риск, что ты потеряешь над ним контроль. Мм, я поняла. И двали половину из того, что вы рассказали, сказал Локон. О, половину? Я знал, что ты смешлёная. Твой мозг не продаётся, оборвала врача Локон. Ха, можешь взять мой, встрял я в разговор. А то он у меня журит, когда я пользуюсь грязными носками вместо дуршлага для макарон. Не, сказать, так делать негоже. «Да если он и прав, я до смерти устал это слушать!» Улаам ухмыльнулся, достал из внутреннего кармана Сиртука блокнот и сделал заметку. «Я записываю самые нелепые высказывания Хойда», — ответил Улаам на вопросительный взгляд Логан. «Буду зачитывать их ему, когда он придет в себя. И, сдается мне, эти перлы красноречия я смогу ему припоминать еще многие годы». Так оно и случилось. Хойд, мне нужно выяснить, как добраться до колдуньи, сказал Локан. Ты ведь побывал в её логове, можешь рассказать, как ты пересек полуночное море? Локан: "Милая, пока Хойд проклят, он ничего не расскажет", покачал головой Улам. "Тебе надо сперва снять чары". "Но как?" спросила Локан. Если уж вы сами не знаете, как это сделать, то, может, знаете того, кто даст мне подсказку? Моё лицо приобрело задумчивое выражение. Это обычно означало, что я размышляю, делает ли меня каннибалом тот факт, что я время от времени нечаянно прикусываю собственную щеку. Но в тот раз я действительно задумался над словами Логан. И в какой-то веки у меня получилось Я могу говорить, мягко напомнил я, но не могу ничего сказать. Разве что дать тебе совет: на чужую свадьбу всегда одевай белое. Говоришь, но не рассказываешь, и уж точно не сообщил ничего такого, что помогло бы мне разобраться с твоим проклятием. Верно? А теперь внимание. Это важно. Тебе нужно найти того, кто может говорить и сказать Но под это описание попадает точь-в-точь много людей, хмыкнул Локон. Это было настоящее мучение. Проклятие буквально узлами вязало мой язык, а мозг и вовсе отказывался работать. Найди разумное существо, которое я не выглядит таковым, выдавил я. И может говорить, хоть ему и не положено. Локон озадаченно склонил голову. У лампы подошёл поближе и произнёс: "Впервые за много месяцев я слышу от него настолько связную речь. Думаю, он хочет сказать что-то важное. А, по-моему, это тарабарщина. Мне даже кажется, что он издевается надо мной. Хм, не если ты права, то это хороший знак. Он вновь становится самим собой." Кто-то разумный, кто не выглядит таковым, и может говорить хоть ему и не положено. Локанс взглянула на меня и нахмурилась, давая работу своему предрасположенному к размышлениям мозгу. И очень скоро в этом мозгу щёлкнуло. Говорящее животное, воскликнула она. Я бухнулся на пол и с облегчением выдохнул. Мои мысли тут же приняли привычное направление. Правда ли, что сапожники отлично справляются с работой пирожников? Или это всего лишь миф? Ага, у лама хлопнул за доши и содрогнулся, оглушив своё ухо на предплечье. Вот тебе и ответ. Надо искать фамильяра. Кого? у могущественных созданий умеющих пользоваться инвеститурой или магией, если угодно. Часто бывают спутники в виде говорящих животных. Мне казалось, что в вашем мире такие легенды тоже есть. Ну, пожалуй, произнесла Алокон, вспоминая сказки из детства. Должен признаться, что в некоторых мирах причины для распространения подобных слухов стали представителями моего вида. проговорил Улам, закатывая рукав и доставая скальпель. Но, думаю, в данном случае я ни причём. И вряд ли это творение пробуждающего, скорее всего, колдунья и ей подобные нашли способ инвестировать в ординарных представителей фауны и амплифицировать их когнитивные функции. Вы сейчас говорите на клесьянском, уточнил Локон. Номинально, да. Я использую связь, чтобы напрямую переводить мои мысли. А так ты права. Я думаю на языке, о котором ты даже не слышала. Как бы там ни было, Хойт, похоже, считает, что тебе надо найти фамильяра. Ну, или говорящее животное, если так привычнее. Скорее всего, оно будет как-то связано с колдуньей. Фамильяр Маленькие существа, которых чаще всего используют для слежки и шпионажа. Птицы, кошки или крысы, тихо произнесла Локон. "Верно", подтвердил Улам, начиная срезать ухо с предплечья. Локон поспешила уйти, не дожидаясь, когда судовой врач предложит ей очередной обмен.